Глава 2. 1712 год. Март. 12. Москва. Шло заседание правительства. Очередное. С массой сложных вопросов. Алексей же, будучи канцлером, председательствовал, но постоянно отвлекался, погружаясь в свои мысли. Ситуация с отцом его никак не могла отпустить. Он знал, что у Петра Алексеевича есть очень серьезные комплексы, которые тот заработал еще по юности. В немецкой Слободе. Здесь сказалось все. И в первую очередь контраст. Многоплановый. Который шел не в пользу России. Даже без всяких Версалий и Большого парусного флота. И этот комплекс развивался и расширялся всеми возможными способами, силами ряда лиц вроде Лефорта. Да и любовницы молодого Петра, которых тот стал заводить почти сразу, как поженился, были почти исключительно изобитательниц немецкой слободы. Что только подливало масло в огонь. Царь сформировался с четким пониманием. «Там люди» а тут варвары дремучие. Там цивилизация, а тут так, баловство. Да и монархи там не тем, что тут. Отчего он всю свою жизнь пытался доказать нашим западным партнерам, что Россия европейская страна, а он европейский правитель. А те лишь посмеивались, в том числе и потому, что по-настоящему европейский правитель таким себя и ощущает, не нуждаясь во внешнем подкреплении. Поведение же Петра в их глазах напоминало ряженого туземца, лишь ликом сходного с белым человеком. Алексей прикладывал массу усилий для того, чтобы исправить тот взгляд на жизнь у родителя. Но он не был специалистом по вправлению мозгов, и прорабатывать Петру его комплексы просто не умел. Из-за чего нет-нет, да всплывала эта проблема государя. Тут же царевич реакцию вполне прогнозировал, ведь он покушался на самое святое для Петра. «Что делать дальше? Вопрос». Влиятельные рода России замерли в ожидании, они уже приняли правила игры, которые им по сути навязал Алексей, и даже распробовали их, оценив изысканный вкус. Жесткие, но продуктивные, они влекли за собой большое влияние и очень большие деньги. Куда большие, чем те, на которые в прошлом они могли рассчитывать. И горизонт казался, если не безграничным, то близким к этому. Если условно вчера они являлись элитой маленького захолустного государства, то теперь поистине мировой державы, у которой были, если не владения, то интересы буквально во всех уголках мира. Россия развивалась парадоксальным, взрывным образом. У многих из-за этого кружилась голова и происходила переоценка ценностей. И тут на горизонте замаячила перспектива завершения праздника, да не просто прекращения расширения и экспансии, а схлопывания, свертывания банкета. А ведь они хотели сохранить для потомков не только и не столько свои формальные посты при дворе, сколько положение могущественных и влиятельных родов. Так что... Петра они не поняли. Вообще, никак, совсем. Но и лезть в табакерку не стали. Опасались. Все-таки Алексей за это мог и голову открутить. Не потому, что Пётр прав, а потому, что полезли вперед батьки. Сам же Алексей смотрел на все это и только качал головой. Ярлык «цареубийца» и «отцеубийца» ему был совсем не нужен. Это ведь там просто еще какие-то враги, а тут отец. Оставить всё как есть он, конечно, не мог. Так что царев Шут, тот самый, что задавал много провокационных вопросов, С комфортом разместился в одном уютном подвале, проходя там полноценный цикл допросов, который не подразумевал на выходе сохранения ни товарного вида, ни даже жизни. Отцу же его пропажу подали под соусом ограбления, крупного, которое совершил тот, ради чего пришлось у царя увести часть дорогих и милых его сердцу вещей с тем, чтобы позже найти уже у ростовщиков Вены. Ну а куда в самом деле этот шут еще мог убежать? С рядом иных персон из его окружения Алексей поступил так же. Так, например, двух любовниц австрийского происхождения, которые явно имели на него разрушительное воздействие, отравили. Чисто похитить и поговорить было слишком сложно. Царевичу пришлось воспользоваться своими знаниями в области ядов, теми, из будущего, и грамотно все обставить, имитируя их смерть от естественных причин. Совокупно же две дюжины человек пострадали за время прошедшего с того нервного разговора, что заставило очень сильно суетиться французских и австрийских послов. Да, прямой связи с ним... Конечно, не нашли. Хорошо работали. Чисто. Но, наступив каблуком на торчащий из-за шпалеры палец, смогли по голосу определить его принадлежность. Образно говоря. Посол Габсбургов даже занемог и носа на улицу не показывал. Догадался? Кто знает. Чутье у него было, как у дикого зверя. Сюда теперь посылали только таких. Мог и догадаться, что Алексею надоели эти игры. И теперь, видимо, пытался лихорадочно сообразить, где именно он прокололся. Сам же царь такого падежа в своем окружении впал в уныние и уехал в Петроград. Маленький город на острове Котлин. По снегу. Там как раз шла стройка потихоньку. Несмотря на удобство порта в Риге, к нему пока не было нормальной логистики. Да и даже когда построят чугунную дорогу, все равно находится вдали от основных коммуникаций европейской части России. Поэтому продолжал развиваться другой балтийский маршрут через Неву. Система шлюзов и канала в районе Вышнего Волочка связывала Волгу и озеро Ильмень позволяя там проходить большому баркасу, на базе которого типовые пароходы строить и планировали. Пороги на Волхове и Неве уже к этому времени взорвали. Канал от устья Волхова до Невы тоже прокопали. Точнее, не прокопали, а намыли. Начали-то копать, но дело шло не очень ладно, слишком много ручного труда. Соорудили из двух больших баркасов внушительных размеров катамаран, и разместили на нем земснаряд, который приводили в движение лошади, идущие по специальной такой беговой дорожке. А вынимаемый грунт через лоток отваливали в сторону. Шла такая драга не спеша, на заводном якоре подтягиваясь. И лошади бодро донный грунт извлекали, отваливая его в бок и потихоньку формировали отмель, идущую вдоль берега а потом она превратилась в косу. И если поначалу работала одна такая драга, то к концу 1711 года числилось уже два десятка подобных средств с производительностью, которая могла бы вызвать зависть у любых землекопов. Только лошадей меняй. А их меняли, опираясь на сосредоточенный тут же понтонный парк и поддерживая тягловый табун на берегу. Это было и проще, и дешевле, и продуктивнее, чем держать тут целую армию землекопов. Так что в Павлоград, стоящий на месте старого Ниеншанца, большие баркасы, а в будущем типовые пароходы, могли доходить достаточно быстро и свободно, с Волги, как и обратно. А дальше море. Сам Павлоград, как морской порт, годился мало из-за проблематичной дельты Невы, и умеренных глубин. Не зря же к Санкт-Петербургу в XIX веке стали копать морской канал, ибо даже парусники нормально туда подойти не могли. Во всяком случае, хитско либо крупные. В качестве морского порта на острове Котлин строили Петроград. Морскую крепость с высокими стенами и портом, в котором большие корабли могли перегрузить свои товары на баркасы с баржами из-за чего Павлоград и Петроград выступали как города-спутники с крепкой взаимосвязью. Потому как главные склады и судостроительные мощности должны были находиться именно в Павлограде. Петроград же — витрина. Вот туда царь уехал, утешать душу от разочаровавших его потерь. И строительство порта проинспектировать, и по округе покататься. На Колывайн сходить в Приморск, в Выборг, да по внутренним водам прогуляться до самого Белого озера. Там намечались работы для организации еще одной смычки северного речного пути с Волгой, как канал намоют от устья Волхова и прочистят свирь, приведя там фарватер в порядок. Ну и в северную часть Онеги заглянуть. Туда, откуда в будущем по планам думали начинать строительство Беломор-Балтийского канала. Море и вообще водные прогулки Петра успокаивали, наполняли жизнью, заставляли отвлечься от всяких бедствий. Алексей же остался на хозяйстве. Как, впрочем, уже случалось не раз. Редкий год царь не выезжал куда-то, хотя бы на месяц. А тут было видно надолго. Очень уж тоскливо ему стало из-за этих беглецов и мертвецов. Так что царевич не удивился бы, если бы нелегкая занесла бы его родителя даже к шведам. Погостить или еще куда. Главное, чтобы переговоров не вел. «Таким образом, за эту зиму количество аварий увеличилось вдвое», произнес заместитель министра путей сообщения по рельсовому транспорту. «И это не проказы чьи-то?» — устало спросил царевич. «К сожалению, нет. Самый аварийный участок пермчусовая «Да, самый первый построенный нами участок». Алексей Хмурый даже в чем-то раздраженно уставился перед собой. «Отцу хорошо. Сбежал в круиз по Финскому заливу и турне по Карелии на всю весну и, вероятно, лето. А ему тут сиди, думай, разгребай это все». В России был установлен стандарт чугунных рельсов П-155, то есть 155 фунтов на сажень при плотности Ш-4000 или 4000 шпал на версту, что соответствовало стандарту Р-25 при 1574 шпалы на километр. Рельсы короткие, всего 25 дюймов. Не самый лучший вариант, мягко говоря. Но с длинными особо не поиграешься из-за особенностей материала и их формы. Так что приходилось крутиться с этим вариантом. Между рельсами стык подразумевал нахлёст в полдерева с разрезом в вертикальной плоскости. Это в сочетании с правильной формой рельсовой подушки позволяло путям не превращаться в изломанную линию через год эксплуатации. Прочность же самого рельса обеспечивал двутавровый профиль с расширением в нижней части. Это рыбье брюхо в известной степени компенсировало хрупкость чугуна. К этому варианту пришли не сразу, но очень близко к этому. Достаточно компромиссная получилась конструкция. Однако составы с нагрузкой на ось до 600 пудов на скоростях до 10 верст в час ходили вполне уверенно. Да и работы по монтажу путей были предельно просты. Так или иначе, рельсы чугунные жили. Да, имели массу ограничений, но они жили. А вот шпалы... Нормальной пропитки у них не было. Просто в силу того, что под рукой не имелось промышленных автоклабов. А в прудах много не пропитаешь. Да и долго это. Так что на шпалу распускали лиственницу. И вот первые ласточки полетели. Основная масса шпал вполне держалась, но стали попадаться и такие, что после пяти-семи лет эксплуатации вместе крепления подушки начали загнивать, отчего крепления становились ненадежными и могли легко выскочить. А рельсовый стык шел на каждую шпалу. В общем, аварии пошли. Много. Пока только на одном участке но на горизонте маячили серьезные проблемы. «У тебя есть предложение?» «Нужно увеличить число бригад на обходе». «Это позволит снизить количество аварий?» Заместитель министра замер в нерешительности. «Что молчишь?» «Не знаю», — нехотя ответил он. «Тогда зачем они?» «Чтобы своевременно править насыпь». Это должно помочь, наверное. Во всяком случае, вырывать подушку, если насыпь в порядке не будет. Или еще как выворачивать. Я надеюсь. И сколько ты хочешь людей задействовать? У нас уже построили легкие повозки с педальным приводом. С ними можно сохранить текущую пару обходчиков на 10 верст. Та повозка ведь как раз под пару на педалях. Ее можно вдвоем снимать и ставить на рельсы. Два человека смогут быстро передвигаться и перевозить с собой инструмент, чтобы править поврежденные или поплывшие участки пути. Они смогут как минимум раз в неделю проводить инспекцию и мелкий ремонт. И все. Просто выделить эти повозки, кхм, педальные дрезины, создать специальные ремонтные артели. Человек 50. Им тоже выдавать указанные дрезины, чтобы перебрасывать на серьезно поврежденный участок, выявленный, например, после сильных дождей. Одну таковую артель на сотню вёрст. Ты подготовил смету? Да. Но это еще не все. Слушаю. К паровозу нужно спереди платформу цеплять, грузить ее запасом шпал с рельсами, чтобы была тяжелая. И обязательно спереди. Я изучил все случаи крушения и полагаю, что эта мера снизит вероятность хода паровоза с путей. А если одна платформа не поможет, то еще одну ставить, уже пустую, между ней и паровозом. Тут точно все сладится. «Да-да», — славная мысль, — покивал царевич. «Так что со сметой?» «Вот, Алексей Петрович, все тут» произнес заместитель министра и протянул ему папочку, худенькую. Но пухло ей не с было быть. Решение, почему нет, только временное. И с ростом нагрузки на пути она вернется и аукнется с процентами. Сила чугунной узкой колейки заключалась в том, что тянуть, по сути, приходилось военно-полевые дороги. Совершенный эрзац и колхоз, из-за чего максимально дешевый и простой. Оборотной стороной медали были низкая надежность и малая долговечность. И было бы глупо рассчитывать на что-то иное. Чудо не произошло, точнее чудо случилось, ибо даже такие дороги просто взрывали экономику страны. Но не тот масштаб. Развертывание сетки ремонтно-восстановительных бригад было аварийным решением. Нужно было придумать нечто решающее данную проблему на системном уровне. Фундаментально. Колею менять? Зачем? Узкая колея была очень практична, во всяком случае пока. Рельсы железные водить? Экономика не потянет. Хотя, конечно, это снизит аварийность за счет более длинных палок. Но даже если прекратить всякое строительство чугунных дорог и перекрыть их железными рельсами с тем же классом массы, это потребует около восьми лет. Это если использовать весь выпуск пудлингового железа в стране. Вообще весь. Да. С учетом наращивания производства этот срок можно скостить до 5-6 лет. Одна беда. Срок жизни железных рельсов лет 5 и составлял. Просто стачивались и критически истончались, после чего начинали рваться. В то время как чугунные рельсы, если соблюдать скоростной и весовой режим, обладали лютым ресурсом в десятки лет что загоняло Россию в ловушку и резко замедляло развертывание дорожной сети, фактически останавливая на годы. И это не считая воровства. А Железные рельсы будут тащить, в отличие от чугунных. Чугун-то в России покамяст на одном предприятии переделывали в железо. Вводить пропитку деревянных шпал нужно, Но когда это получится делать быстро, большой вопрос. Да и в этом случае рост ресурса будет не такой уж и значительный, потому что пропитка даже в автоклаве поверхностная. Ну, на полдюйма, на дюйм вглубь шпалы. А потом обычное дерево. Что составляет узкое место, точку крепления рельсов к шпалам? Туда гарантированно будет натекать вода и пойдет гниение, плюс вибрации. Да, большинство шпал будут жить, но для аварии достаточно и одной сгнившей на тысячу. А выявить ее как? Ведь место гниения прикрыто подушкой рельса. Делать гравийную подушку? Вариант. Хороший вариант потому что позволит отводить воду от шпал. Но это подразумевало, по сути, прокладку путей заново, поверх текущих. Или параллельную ветку тянуть. Царевич встал, прошелся по кабинету. Выглянул в окно, где шла первая капель. Формально пришедшая весна просто обозначала свое присутствие. Завтра-послезавтра будут снова заморозки. Он скривился. Эти земные циклы сильно портили ситуацию с эксплуатацией путей, и за чего даже заливая в места крепления какой-то подходящий состав, пусть и криозот, ситуацию вряд ли удалось бы изменить значимо. И тут перед его глазами всплыли железобетонные шпалы оттуда, из будущего. Так случилось, что он знал их технологию. Бывал на производствах, видел и не раз. И в местных условиях она была вполне реализуемой. Положил в металлическую форму готовую вязанку арматуры. Зацепил продольные хорды и натянул их с помощью винта. Залил потом форму бетоном, подержал немного на вибрирующей платформе, но и поместил в печь где несколько часов проварил в водяном паре. обычно без всякого автоклава. С ним конечно выйдет быстрее, но и без него вполне будет работать. Один работник за 8 часов не спеша выполнитьт таких форм до сотни. В три смены за сутки с учетом всякого рода проволочек порядка двух пятити. В год же на одной линии сделают где-то около 91-92 тысячи шпал. Однако на дорогу от Нижнего Тагила до Смоленска их требуется порядка 4 миллионов. Так что в теории 10 линий смогут за 4 года справиться, сжирая 15-20 тысяч тонн арматуры и 130-150 тысяч тонн бетона ежегодно. Одна беда. В России пока столько не делали. Алексей нахмурился. Пока не делали. Введение новых предприятий должно было в горизонте двух-трех лет вывести страну на 25-30 тысяч тонн железа в год. С бетоном, а точнее цементом. Ситуация выглядела аналогичной. Три года. Тихо произнес Саревич. Что? Через три года мы сможем кое-что предпринять, хотя начать нам нужно будет уже сейчас. Что же? Я вспомнил один отчет, когда только осваивали железобетонные балки для перекрытия домов, проводили опыты. Натягивали продольные арматуры перед заливкой бетона и давали застыть. Получалось крепко, сильно крепче обычного. Тишина. Все слушали. Надо попробовать сделать так шпалы, а потом посмотреть, как они будут выдерживать нагрузку и прогнать их специально через нагрев и заморозку много раз. — Это же удорожит дорогу. Если я все правильно понимаю, то ресурс шпал увеличится до полувека. Сколько живут деревянные? Улыбнулся Алексей. — Разово удорожит. Но в горизонте полувека и более, наоборот, сильно снизит стоимость. Впрочем, это не значит, что как есть строить, нам стоит прекратить. Нет. Далеко не все пути из тех, что мы тянем, будут в ближайшие годы должным образом нагружены. Там и того, что ей за глаза хватит. А откуда эти два 3 года? Через два 3 года мы получим подходящее производство. Я думаю. Я надеюсь. Кстати, там ведь заодно, наверное, нужно будет и насыпь из гравия делать. Вопрос с камнедробилкой уже решился? Пока в процессе. Тихо буркнул Лейбниц. Он здесь на совещании правительства регулярно присутствовал как глава Академии наук и часто подключался к решению тех или иных задач. В конце концов, для чего еще нужна наука, как не решать прикладные задачи? Во всяком случае, в массе. Надо ускориться. Для обычных дорог у нас с щебенкой тоже дефицит. Много жалуются. «Да, да», — быстро закивал лебниц «Там какие-то проблемы?» «Мы ее уже испытываем». «Но обнадеживать не могу. Мало ли что вскроется? Хорошо». Алексей прогулялся по кабинету, вернулся к своему месту. Сел во главе стола и уставился на столешницу. Минута тишины. А может, и не шпалы делать? А что? А плиты, как на перекрытие, только пошире. Это позволит и рельсы делать без пуза, ровные, то есть, чугунные. Но главное, длинные, отливать их. «Палками, посажене или больше. Если их прямо на плиту укладывать, то наизлом ведь их колеса не будут так терзать. Или не получится?» Спросил он, посмотрев на лейбница. А расход арматуры и бетона? Думаю, что он вырастет на треть по сравнению со шпалами. В крайнем случае вдвое». «Дорого. А сколько такая дорога будет жить до капитального ремонта?» «Может, и колею увеличить?» Робко спросил заместитель министра путей сообщения. «Чтобы вагоны получились попросторнее». «Ты понимаешь, что это существенно увеличит расход железа и бетона?» Павел Бровьё Алексей. «Правила квадрат-куб пока никто не отменял, да и мосты перестраивать под совсем другую нагрузку». «Понимаю. Но это открывает такие возможности. «Я мыслю, надо проверять», — излишне резко произнес лебниц явно недовольный привалившей новой работой, и в особенности потугами введения новой колеи, про которую в кулуарах уже ходили разговоры. «Так и поступим», — охотно согласился царевич. «Через неделю представьте мне эскиз шпала и плиты, обсудим». «Для нашей текущей колеи». «Сделаю», — нехотя ответил Готлип. «И поручи Исааку подумать над новыми мостовыми пролетами, чтобы без дерева. Они ведь тоже гниют и портятся от непогоды. Страшно подумать, что будет, если они один за другим посыплются. То ли от износа, то ли от проказ злодеев каких. По возможности, чугунными пусть их пытается измыслить». «Поручу». Немного веселее ответил глава Академии наук. Подложить такую свинью Ньютону он был завсегда готов. Алексей переложил листок в своей папке и хотел было уже перейти к следующему вопросу, как постучали в дверь. «Войдите!» Секретарь заглянул. Бледный и встревоженный. Быстрыми шагами подошел к царевичу и вручил письмо где сообщалось о восстании радикалов-протестантов в Мекленбурге и Бременфердене. Войск там особых российских не было, но к гарнизонам восставшие и не лезли, там и без того хватало целей. У царевича от этой новости аж скулы свело. Не требовалось большого ума, чтобы понять, кто стоит за этой пакостью. Либо Людовик, либо Иосиф, либо сообща работали. Причем, судя по масштабу выступлений, готовили их несколько месяцев. И, вероятно, все устроить мог еще Кольбер. А дальше все шло по накатанной. Впрочем, грело это мало. Присутствующие молчали. Они побледнели и захотели исчезнуть. Слишком уж характерная гамма эмоций читалась на лице Алексея, который потерял на целую минуту самообладание. Кто-то потом даже шепотком рассказывал, что у царевича глаза вспыхнули так, словно в них прорвались отблески самой преисподней. Разумеется, по секрету. На сегодня, полагаю, мы прервемся все свободны. Люди встали и быстро-быстро стали испаряться, пользуясь удачным моментом. Нечасто царевич терял самообладание. Еще реже он позволял окружающему увидеть такие свои эмоции. Когда все почти уже вышли, Алексей повернулся и буркнул: «А тебя, Меледи, Я попросил бы остаться.